тянув когти в подушечки, и зорко глядел вперед и по сторонам. За ним семенил Татошка, чутко принюхиваясь к ночным запахам. Кагикар сидела на плече у моряка, и скоро ее охватил неодолимый сон. Или пришлось взять ворону на руки. Скоро и девочке захотелось спать, но она крепилась и шагала, держась за руку Чарли.